доставаясь, мы условлились беседовать таким образом всякую ночь в определённый час, не пренебрегая прочими романтическими возможностями, которые могли нам представиться в течение дня. До сих пор Дон был Тасар, так звали супруга Виоланты. Одевался довольно дёшево, но ей хотел любить физически, а потом отправился однажды вечером под окна своей дамы С намерением сказать ей, что умру, если не добьюсь от неё свидания, вместе более подходящим для пыла моей страсти, на что она до этого не соглашалась. Но придя туда, я под встречал на улице человека, видимо, наблюдавшего за мной. Это оказался муж Виоланты. Вернувшись раньше обычного от любезной ему куртизанки,